Но Мартин подумал и, впрочем, сказал, что чем дальше, тем меньше он понимает, какая связь между всей этой семейной неразберихой и лейтенантом Патриком, и почему он погиб под командованием Лавалье. Погоди, глупыш, сейчас путаница разъяснится. Разве ты не слышал, как старик сказал, что жизнь — штука более темная, чем дела турка? На сей раз судьба явилась в виде рослого свирепого негра, раба моего прапрадедушки, негра по имени Бениту. Потому что судьба является не абстрактно, иногда она нож-раба, иногда улыбка незамужней женщины. Судьба выбирает свое орудие, воплощается, и нате вам, извольте. В этом случае она воплотилась в негра Бениту, и он всадил свой нож в лейтенантика, причем довольно неудачно, с точки зрения негра, благодаря чему Элм Трис превратился в Ольмосса, и у меня появился шанс увидеть свет. Я, так сказать, висела на волоске, причем на весьма тонком и непрочном волоске, если бы негр не услышал криков Марии де Лос Долорес, которая, стоя на крыше, приказывала ему не убивать англичанина. Негр прекраснейшим образом прикончил бы беднягу, что и было его желанием, но не волей судьбы» которая, хотя и выплатила в Бениту, однако была не вполне с ним согласна, имела кое-какие свои соображения. Такое часто случается. Ясно ведь, что судьба не может долго заниматься тщательным подбором людей, какие должны служить ее орудием. Ну, например, если ты страшно спешишь приехать куда-то вовремя, если для тебя вопрос жизни или смерти, ты же не будешь присматриваться к тому, что в такси зеленая обивка, или что у лошади некрасивый хвост, правда? Хватаешь первое, чтоб падётся под руку. Поэтому судьба обычно не вполне ясна, скорее двусмысленно. Она-то хорошо знает, чего хочет, но люди её осуществляющие не больно это понимают, вроде и глупых подчинённых, которые никогда не исполнят в точности приказ начальства. Так что судьбе приходится поступать по принципу сармиенто, делать своё дело, пусть плохо, но всё же делать. Сармьенто Доминго Фаустино, 1811-1888 годы. Аргентинский государственный и общественный деятель, писатель, историк, выступал против диктатуры Россоса. Нередко же судьбе бывает необходимо иметь своих исполнителей, опьяняя или заморочивая им головы. Потому и говорят, что, мол, человек был не в себе, сам не понимал, что делает. Потерял контроль над собой. Вполне естественно. Иначе вместо того, чтобы убить Десдемону или Цезаря, они натворили бы не весь чего. Словом, как я тебе сказала, в тот момент, когда Бенито решал, быть мне или не быть, Мария Деллос Долорес так громко закричала на него сверху, что негр остановился. Да, Мария Деллос Долорес. Ей было четырнадцать лет. Она лила с крыши кипящее масло, но закричала вовремя. Этого я тоже не понимаю. Не слышал ты выражения? Любовь с первого взгляда. Удар молнии. Он-то и грянул среди хаоса. Так действует судьба. Негр повиновался маленькой хозяйке неохотно, но все же перетащил офицерика в дом, как ему приказала бабушка моего прадедушки Панчо. Там женщины оказали раненому первую помощь, пока не пришел доктор Архерич. Сняли с офицера мундир. «Да это ж ребёнок в ужасе!» — повторяла сеньора Тринидад. «Ему ж, наверное, нет ещё 17 семнадцати лет!» — говорили кругом. «Но какой храбрец!» — причитали они, обмывая его холодной водой с водкой и перевязывая раны полосками холста. Потом его уложили. Всю ночь он бредил, что-то говорил по-английски, пока Мария Деллос Долорес, читая молитвы и плача, меняла ему уксусные примочки потому что, как мне рассказывал дедушка, девочка влюбилась в юного гринго и решила, что выйдет за него замуж. «А надо на тебе знать», — говорил дедушка, — «что если женщина вобьет в себе в голову такую мысль, то никакие силы небесные или земные не смогут помешать». Так что пока бедняга лейтенант бредил вероятно, видел во сне свою родину, девочка уже решила, что той родины вроде бы и нет что потомки Патрика родятся в Аргентине. Потом, когда лейтенант стал приходить в себя, оказалось, что он не более и не менее как племянник самого генерала Бирсфорда. Можешь себе представить, что было, когда Бирсфорд появился в их доме в тот момент, когда он целовал руку сеньоре Тринидад? «175 — Сто семьдесят пять человек! — промямлил старик, кивая головой. — А это что значит? Это легион. Он всегда думает об одном — о своем детстве, то есть о легионе. Ну, буду рассказывать дальше. Бирсфорд поблагодарил за помощь, оказанную юноше, и они решили, что лейтенант останется в этом доме, пока совсем не поправится. И пока английские отряды стояли в Буэнос-Айресе, Патрик подружился со всей семьей. Это было нелегко, если принять во внимание, что всем аргентинцам, в том числе моей семье, оккупация была ненавистна. Но самое худшее началось, когда стали гнать англичан, рыдания, вопли и так далее. Патрик, разумеется, снова вернулся в свой отряд и должен был сражаться против наших. И когда англичанам пришлось сдаться, Патрик одновременно и очень радовался, и очень печалился. Многие из побежденных попросили разрешения остаться здесь и были интернированы. Также и Патрик, конечно, пожелал остаться, его интернировали в усадьбе Лаоркета, одном из поместий моей семьи, поблизости от Пергамино. Было это в 1807 году. Через год они поженились, стали жить, поживать, до добра наживать. Дон Бонифасио подарил им часть своих земель, и Патрисио стал постепенно превращаться в Элеметри. Элеметрио, Дона Деметрио, лейтенанта Деметрио, и вдруг стал Ольмосом. А тому, кто его назовет англичанином или Деметрио Хлыст? «Лучше б его убили в Раду, пробормотал старик. Мартин недоуменно взглянул на Алехандру. «Это он про полковника Осеведу, понимаешь?» Если полковника убили в кебрачо эр -Раду, ему бы не отрубили голову тогда, когда он надеялся увидеть свою жену и дочь? «Лучше б меня убили в Кебрачо-Эр-Радо», думает полковник Манифастио Оселедо во время бегства на север. У него-то уме другие обстоятельства, обстоятельства, которые ему кажутся ужасными, — это безнадежное бегство, отчаяние и лишение, полный разгром но на самом деле они несравненно менее ужасны, чем те, в которых он окажется через двенадцать лет, в тот миг, когда у самого своего дома ощутит на горле лезвие ножа. Мартин увидел, что Алехандро подходит к полке и вскрикнул, но нас словами «Не будь трусом!» достала коробку, сняла крышку и показала ему голову полковника. Мартин прикрыл руками глаза, Она, ставив все на место, сухо засмеялась. «В Кебрачу Айрадо!» — бормотал старик, кивая. «Таким образом», — объяснила Алехандра, — «опять получает, что я родилась чудом. Потому что если бы ее прадедушку, прапорщика Селедония Ольмоса убили в Кебрачу Айрадо, как его брат и его отца, она бы не родилась, и в эту минуту не находилась бы здесь, в этой комнате, вспоминая прошлое» крикнув в ухо дедушки, «Расскажи ему про голову!» И, бросив Мартину, что ей надо уйти, она исчезла, прежде чем он сообразил побежать за нею, возможно, от того, что был как бы оглушен, и оставил его со стариком, все повторявшим «Про голову!» Вот именно «Про голову!» и кивавшим, как болванчиком. Затем его нижняя челюсть задвигалась сильнее, задрожала, уста промямлили что-то невнятное, Возможно, он что-то повторял про себя, как школьники повторяют урок, и он наконец произнёс: "Это мосорка!» Это они бросили голову, швырнули её через окно в гостиную, соскочили с коней. Сами их орут рот от радости, подошли к окну и закричали: "Арбузы, хозяйка, свеженькие арбузы!" И когда изнутри открыли окно, они забросили в дом а кровавленную голову дяди Ванифасио, лучше по нему тоже убили в кебраче радо, как дядю Панчито и дедушку Патрисио. Я так думаю. Так думал и полковник Асиледо во время бегства на север по ущелью у Мауака со ста семью четырьмя товарищами и одной женщиной, спасаясь от преследователей. Оборванный удрученный, потерпевший поражение, но не ведущий, что проживет еще двенадцать лет на чужбине в ожидании минуты, когда сможет вернуться и увидеть жену и дочь. Они кричали, свеженькие арбузы, а то была голова, мой мальчик, и бедняжка энкорнасьон когда ее увидела, упала, как мертвая, и через несколько часов скончалась, не придя в себя, А бедняжка Эсколастика, одиннадцатилетняя девчушка, решила с ума. Вот так. И, качая головой, он задремал. А Мартин стоял парализованный тихим непонятным ужасом посреди этой темной комнаты, рядом с столетним старцем, с головой полковника Осеведа в коробке, чувствуя, что где-то поблизости бродит сумасшедший. Он подумал, надо бы уйти... Но боязнь встретиться с сумасшедшим мешала ему пошевельнуться. И тогда он себе сказал, что лучше дождаться возвращения Александры, что она скоро придет, должна скоро прийти. Она же знает, что ему тут с этим стариком делать нечего. У него было ощущение, что мало-помалу его засасывает какой-то кошмар, в котором все нереально и абсурдно. Со стен на него смотрели изображенные приели Диана, Пуэрре, Доном, господины дама с высоким гребнем в волосах. Словно бы души воинов, конкистадоров, безумцев, правителей и священников незримо заполняли помещение и тихонько между собой беседовали, рассказывали истории завоеваний, побед, схваток, гибели от копий и ножей. — Сто семьдесят пять человек! — он посмотрел на старика отвисшая нижняя челюсть, подрагивая, подтверждал: сто семьдесят пять человек и одна женщина. Но старик этого не знает или не желает знать. Вот все, что осталось от гордого легиона после восьмисот лиг отступления и разгрома, после двух лет разочарований и многих смертей. Колонна. Из 175 несчастных молчаливых мужчин и одной женщины, скачущих галопом на север, все дальше на север, неужели не доберутся? Да есть ли она, есть ли она страна боли за этим нескончаемым ущельем? Октябрьское солнце жжет нестерпимо, труп генерала разлагается, ночной холод примораживает гной и сдерживает полчища червей. И снова день. И стрельба в арьергарде, и по пятам скачут у Орида. Запах, страшный трупный запах от тела генерала. Голос, поющий в ночной тишине. «Белая голубка, летишь ты вдали, так всем расскажи, что убит Лавалье». «Орнос их оставил, черт возьми!» Сказал, я присоединюсь к армии пасса и оставил их, а с ним и команданты окампо, черт возьми. И лавалье смотрит, как они уходят всего людьми на восток, только пыль клубится. И мой отец говорил, что у генерала на глазах были слезы, когда он смотрел, как уходят два его эскадрона. Оставалось у него сто семьдесят пять человек. Старик опять кивнул и задумался, продолжая качать головой. Негры Орноса любили, крепко любили, и папа в конце концов подружился с Орносом. Орнос приезжал сюда, в усадьбу, они пили мате, вспоминали поход. Он снова забормотал что-то непонятное, челюсть отвисла, старик прям мямлил что-то про команданта Орноса и полковника Педернеру, потом умолк. Спит он или думает, а может быть в нем теплится скрытая тихая жизнь, которые как в ящерицах в течение долгих зимних месяцев. Педернера думает, 25 лет походов, битв, побед и поражений. Но в те времена мы знали, за что сражаемся. Мы сражались за свободу континента, за великую родину, а теперь столько крови пролилось на американскую землю столько рассветов встречали мы в отчаянии столько слышали вопли братоубийственной войны вот сейчас нагрянет ториба который рубить нам головы пронзать нас копьями уничтожать всеми способами а не он ли сражался рядом со мной ванской армией свирепый жестокий генерал уриба где же правда какое прекрасное было время как горделиво красовался ловалье в своем мундире Майора Гренадеров, когда мы входили в Лиму, тогда все было понятно, все было красиво, как наш эмундир. Он закашлялся, казалось, вот-вот уснет, но внезапно снова заговорил. «Потому что про Лавалье, сынок, можно говорить все, что угодно, но ни один порядочный человек не станет отрицать его честность, истинное мужество, рыцарский дух, бескорыстие, да ни один». Я дрался в ста пяти битвах за свободу этого континента. Я сражался на земле Чили под командованием генерала Сан-Мартина и в Перу под началом генерала Боливара. Еще я воевал против имперских войск на бразильской территории и потом в эти два злополучных года прошел в боях всю нашу бедную родину вдоль и поперек. Возможно, я совершал непоправимые ошибки, и худший из них — это расстрел Доррегу. Но кто владеет истиной? Ничего я не знаю. Ничего. Кроме того, что это жестокая земля, моя земля, и что здесь мне суждено было сражаться и погибнуть, труп мой разлагается на моем боевом коне. Это все, что я знаю. «Да, не один», — сказал старик, кашляя и перхая, как бы задумавшись и с слезящимися глазами, повторяя «да, не один», все кивая головой, словно соглашаясь с невидимым собеседником. Задумавшись и с слезящимися глазами, всматриваясь в свою реальность, в единственную реальность, реальность, которая строилась по удивительнейшим законам. «Дело было в 1832 втором, как рассказывал мой отец, именно так. И должен тебе сказать, что в истории с улучшением породы скота были и за, и против. Затеял все это англичанин Миллер со своим знаменитым быком Таркино в году 1830-м, вот именно со знаменитым Таркино в усадьбе Ла Кальдония. Старик снова захихикал и закашлял, неловко вытирая платком слезящиеся глаза. — О чем я тебе говорил? — О породистых быках. Вот — Вот-вот о быках. Он с минуту покашлял, покивал, затем продолжал. — Семья Эваристов так нам никогда и не простила. Никогда. Даже когда отрубили голову моему дяде. В общем, наша семья разделилась из-за этого тирана. Никто тогда не мог спать спокойно, и можешь себе представить, какой страх был у нас в доме, когда папа вступил в легион, мать ведь осталась одна, и дедушка мой дон Патрисио тоже туда отправился, я тебе рассказывал историю дона Патрисио, да, и мой двоюродный дед Бонифасио, и дядя Панчито, так что в усадьбе остался только дядя Сатурнино, самый младший, совсем мальчик, а то одни женщины, одни женщины. Он снова провел платком по слезящимся глазам, покачал головою и стал как будто засыпать. Но вдруг сказал «Шестьдесят лиг и люди о рыбе гонятся по пятам». И еще отец рассказывал, что тогда в октябре солнце сильно пекло. Тело генерала быстро разлагалось, после двух дней скачки голопом вонь шла невыносимой. А до границы еще оставалось сорок лиг, Пять дней — сорок лиг. Только ради того, чтобы спасти голову и кости лавалье. Только ради этого, сынок. Потому что они проиграли. Ничего уж нельзя было сделать. О том, чтобы воевать против Россоса, и думать нечего. А ведь у мертвой генерала могли отрубить голову, да насадить ее на копье, чтобы его опозорить и послать Россосу. Да еще с запиской «Вот, мол, голова дикаря, гнусного, мерзкого пса-унитария Лавалье». Так что надо было любой ценой спасти тело генерала, добраться до Боливии все семь дней, отстреливаясь от преследователей шестьдесят лиг бешеной скачки, почти без отдыха. Я, команданте Алехандро Данель, сын майора Данели из армии Наполеона, Помню отца, как он возвращался с великой армии. Ехал верхом по саду Тюлери и по Елисейским полям. Как сейчас вижу Наполеона с эскортом его ветеранов, легендарных мамелюков. И потом, когда все кончилось, когда Франция перестала быть краем свободы, я мечтал сражаться против угнетателей других народов, и я приплыл к этим берегам вместе с Брюи. Виелем, Борделем, Браунценом и Раухом, которые когда-то были соратниками Наполеона. Бог ты мой, сколько лет прошло! Сколько было битв, сколько побед и поражений, сколько смертей, сколько крови пролито! В тот день 1825 года я увидел его, и он показался мне подобным величественному орлу во главе своего полка кирасир. И тогда я отправился с ним на войну в Бразилию. И когда я был ранен, вместе с ним уехал рбаля Я подобрал его и вместе с своими людьми вёз его восемьдесят лиг через реки и горы, преследуемый неприятелем, как сейчас. И вот теперь после восьмидесяти лиг безнадежного бегства я еду рядом с его разлагающимся трупом. Я еду в никуда. Старик очнулся и снова заговорил, «Кое-что я видел сам, о другом слышал от папы, но особенно от матери, потому что отец был молчалив, говорил редко, и когда приезжали они пить, генерал Ор носили полковнику Кокампа и вспоминали было и похода легиона, папочка обычно только слушал, да время от времени приговаривал, вот дела-то». Голова старика закачалась, и вдруг он громко захрапел. Мартин снова обернулся к дверям, но там все было тихо. Где же Александра? Что она делает в своей комнате? Он еще подумал, что не ушел лишь ради того, чтобы старик не остался один, а тот его не слышит, возможно, даже и не видит. «Существуя!» В какой-то темной таинственной стране он не думал ни о себе, ни о ком другом из ныне живущих, отгороженный годами, глухотою и дальнозоркой памятью о прошлом, которая стояла перед ним, как непроницаемая стена сновидений. Он жил, как бы на дне колодца, вспоминая негров, скачки верхом, отрубленные головы и эпизоды походов легион. Мартин остался здесь, не из почтения к старику. Нет, его слон бы сковала боязнь переступить границы той своеобразной реальности, где обретал весь старик, сумасшедший Бебе это же сама Алехандр реальности, таинственной, болезненной, несвязной и эфемерной, как сновидение, и такой же поразительной. Однако Мартин встал наконец со стула, к которому чуть не прирос и, пробираясь между рухлядью, начал осторожненько отходить от старика под бдительными взорами предков на стенах, одираясь на полку с коробкой. Так он дошел до двери и остановился, не решаясь ее открыть. Приложился ухом к щели, и ему почудилось, что по ту сторону, поджидая его, стоит сумасшедший с кларнетом в руке. Мартин даже ощутил его дыхание. Испугавшись, он возвратился, снова сел на стул и вдруг услышал. «Да, осталось тридцать пять лик, три дня скачки, галопом по ущелью, с трупом, разбухшим и издающим зловоние далеко вокруг, сочащимся жуткой влагой разложения, вперед, все вперед, с несколькими бойцами, постреливающими в арьергаде». От Жужуя до Уакалеры двадцать четыре лиги, всего лишь двадцать, тридцать лиг, говорят они, чтобы себя подбодрить. Всего лишь четыре или пять дней скачки, если повезет, говорят они. В ночной тишине слышится топот копыт, кавалькада призраков вперед, на север. Потому что в ущелье солнце очень пекло, сынок, это ж высоко в горах, воздух там чистый-чистый, так что после двух дней скачки труп разбух и вонь была слышна далеко вокруг, — говорил отец, а на третий день пришлось отделить мясо от скелета, вот как. Полковник Педернера приказывает сделать остановку. И обращается к отряду. Труп разложился. Зловоние ужасное. Надо отделить мясо и сохранить скелет. А также сердце, говорит кто-то, но главное — голову. О Рибе не удастся захватить голову, опозорить генерала. Кто возьмется это сделать? Кто сможет это сделать? Это сделает полковник Алехандро Данель. И они снимают с коня зловонный труп генерала кладут его на берегу речки. О, Калер! Полковник Данель опускается рядом на колени и достает походный нож. Сквозь слезы глядит он на обнаженное, обезображенное тело своего командира, и стоящие кругом люди в лохмотьях также глядят сквозь слезы, и лица их суровы и задумчивы. И вот нож медленно вонзается в прогнившую плоть.